должен заботиться о своем здоровье. При таком образе жизни, как у него, найдется немало людей, мечтающих содрать с него шкуру и бросить ее на пол у себя в гостиной. И все же, когда синий «Хенде» притормозил метрах в десяти от меня, и оттуда вылезли два типа, одним из которых был этот гад, мой штурман вытащил меня из «Ниссана» и повел прямо в кабак». Но это оказалось его роковой ошибкой. Я спокойно прошел в служебный коридор. Быка здесь по-прежнему не было. Но не успел свернуть к дверям актерских гримерных, или как они тут правильно называются, как снова получил удар по голове в то же самое место, что и поутру. Кажется, сам удар был не настолько силен, чтобы оглушить меня, как тогда, но от дикой болевой вспышки я сразу же повалился на колени. Еще два мощных пинка вбок, и исполнительный директор Слав Рулевский был готов к транспортировке. «Меня взяли и куда-то понесли, а я не то что сопротивляться, вздохнуть или крикнуть даже не мог. Да и что толку, кричи, не кричи, разве кто-нибудь пойдет впрягаться за неизвестного типа, которого волокут на заслуженные, скорее всего, разборки?» «Сам ведь приканал, облезть можно, — сказал чей-то голос». «Само мясо к столу пришло», — согласился другой. «Кажется, по дороге я вырубился, но пришел в себя скоро. Было темно, меня покачивало и подбрасывало. Мнительный человек из далекого прошлого, наверное, решил бы, что его положили в гроб» и несут хоронить заживо, но на гроб это не было похоже. В гробах, наверное, нет запасных колес, саперных лопаток и металлических чемоданов, и вообще звук двигателя и ощущение приличной скорости, как нельзя лучше говорили за то, что меня действительно везут на разборки, которые, надо полагать, ничем хорошим для меня не закончатся». В наши времена лучше, наверное, лежать в гробу, чем в багажнике автомобиля. Руки и ноги у меня были связаны. Попробовал освободиться, черт с два. Это то ли явно мостак по части узлов». Самое обидное, как я неожиданно даже для самого себя подумал, так это то, что меня, скорее всего, прикончит, и мне никогда уже не узнать всех подробностей этой истории. А везли меня довольно долго. И когда машина, явно свернув с дороги, несколько раз присела брюхом на землю, меня в это время мотало по багажнику особенно сильно, и остановилась... Я уже не чувствовал ни рук, ни ног, а хуже всего было к голове, потому что опухшей макушкой я то и дело прикладывался к многочисленным металлическим выступам проклятого багажника, принадлежавшего без всяких сомнений моему ниссану. Двигатель заглох звонко щелкнул дверной замок. Потом раздался звук притормозившего рядом другого автомобиля. У него тоже остановили двигатель и открыли дверцу. Послышались приглушенные шаги по хрустящим веткам, неначе машины приехали в лес. Еще один толчок, и крышка багажника откинулась. На фоне довольно светлого еще неба стояли двое, колбаса с приятелем. Секунд пять они просто стояли и смотрели на меня.